Глава двенадцатая. Езда на машине с паровой тягой была похожа на русскую рулетку. Котел издавал столько подозрительных звуков, казалось, что в любой момент вся эта сложная конструкция взлетит на воздух. Однако прошло три часа, котел требовал только топлива и незначительно д о л и в а воды. н и к а пользуясь моментом, рассматривала придорожные окрестности, думая о той жизни, которую она не застала. В отличие от тех, кто был старше и помнил ее с ностальгической тоской, рассказывая истории из прошлого, она не скучала по тем временам. н и к у интересовали более прагматичные вещи. Ей хотелось понять, как человечество, самодостаточное и развитое во многих областях, так быстро деградировало. В особенности в духовном плане она рассматривала красивые сохранившиеся здания, придорожных кафе и заправок и не могла взять в толк, что люди, построившие их, и они – это то же самое человечество. Прошлую жизнь любили все обернувшиеся и не обернувшиеся, но вторые считали себя продолжателями изначального человеческого рода, а первые вынуждены были согласиться, что они новый вид, чувствуя свое отличие от предков. О чёрт! выругался ш е п о т и разъединил трансмиссию, вдавил тормоз в пол, машина остановилась не хотя с в и с т я тормозными колодками на всю округу. Дорога впереди проходила через мост, дорожное полотно которого подозрительно провисло. Ника открыла двери, спрыгнула на дорогу, выхватив оружие. В таком месте запросто можно было устроить не вызывающую подозрений засаду. Таша, постой у машины, мы шепотом проверим дорогу, приказала она. Шо п о т с а р б а л е т о м в руках дошел до края моста и осмотрелся. Внизу текла небольшая речушка. Он спустился вниз по откосу, пока Ника с т р а х о в а л а его сверху и понял причину повреждения моста. Русло реки было сильно размыто, опора моста ушла вниз и покосилась, грозя упасть в любой момент. Ника, оцени, позвал Шо п о т командиршу. Девушка осмотрела повреждения и недовольно поморщилась. Не проскочим, решила она. Это точно, согласился ш е п о т Проскочить это не про паровую машину. Надо искать объезд. Искать объезд значило, что надо найти удобный съезд дороги, построенной на высокой насыпи, и вдобавок, чтобы не мешала подступающая молодая лесная поросль. Я видел километра два назад асфальтированную дорогу в одну колею, уходящую в лес. ш е п о т посмотрел назад, словно мог увидеть отсюда этот поворот. Мы там не развернемся, если что, усомнилась Ника. Рискнуть стоит. Обычно такие дорожки ведут к каким-нибудь комплексам у реки, типа детского лагеря или базы отдыха. Река мелкая, брод найти не составит труда, только бы подобраться к берегу. Ну, раз ты уверен, то давай рискнем. Ника направилась к машине. Или проскочить? Засомневался ш е п о т Соблазн преодолеть препятствия по-быстрому был велик. Нет, давай через лес, там хотя бы из нас никто не погибнет. Верно. Ника развеяла своими доводами сомнения Шопота. Паровая машина, развернувшись на узком п я т а ч к е дороги, поехала назад. Еле приметный поворот был обозначен знаком, от которого остался только ржавый шест. Шопот съехал под с о м к н у в ш у ю с я крону деревьев. Черный дым от горящих покрышек собирался под ней. Дорога оказалась извилистой с плохим покрытием и з ям, заполненных водой. Подвеска, как у конной телеги, вытрясала из ездаков душу. А вскоре дорогу п р е г р а д и л о упавшее дерево. Старая о л ь х а вырушая у дороги, повалилась на нее, но не упала, удержавшись кроной о дереве на противоположной стороне. Ника шепотом переглянулись. Назад можно было выбраться только задним ходом, и это не казалось хорошим вариантом. Шопот не был уверен, что одолеет километры извилистой дороги, двигаясь почти в слепую. В машине имелся кое-какой шансовый инструмент. Те, кто создал ее, позаботились о том, что придется выбираться из экстремальных ситуаций. Двуручная пила висела на внутренней стороне заднего борта. Ее зубья покрылись тонким налетом ржавчины от долгого безделия, но на ощуп ь казались острыми. Подобный инструмент был не в новинку всем членам отряда. Таша пожалела р а н е н у ю Нику и сама взялась за ручку пилы. Я пойду вперед, разведу дорогу, сообщил а командир, чтобы не сидеть без дела. Машкара тут же облепила ее. Воздух здесь был густой, влажный и пах болотом. Крупные жабы несколько раз демонстративно пересекли дорогу перед Никой, словно давали понять, что по их правилам преимущество у них, законных жителей влажной чащи. Шум пилы и парового котла затих, стало тревожно от ощущения неминуемого одиночества. Расшатавшаяся с начала операции психика панически требовала вернуться к машине. Ника сделала над собой усилие и продолжила движение. Буквально через пару поворотов она подошла к ржавым воротам, п р е г р а д и в ш и м путь. На облезшем баннере еще осталась надпись: база отдыха "Интарный берег". Никакого янтаря на этом берегу забытой богом речушке никто не добывал. Просто хозяевам хотелось звучного названия. Ника не стала ломать замок, перебралась через ворота з в о л н о в а н н о з а с к р и п е в ш и е петлями. Территория базы обильно заросла травой, а кустарники, живой изгороди, ограждающие дорожки, теперь полностью перекрыли по ним путь. База отдыха состояла из большого двухэтажного здания с барельефной л е п н и н о й по торцевой стене на тему активного отдыха и множества домиков, к которым вели безобразно косматые кусты самшита и и р г и Ника пробралась к кустам эрги. Фиолетовые ягоды выглядели спелыми и на вкус оказались сладкими. Она нарвала себе полную ладонь и продолжила осматривать базу. В первую очередь ее интересовал спуск к реке. Широкая дорога от ворот вела к хозяйственным дверям двухэтажного здания. Дальше были только тропинки. Теоретически проехать было можно, но пришлось бы брать бордюры наскоком и продираться между разлапившимися ветками живой изгороди. н е к а м и н о в а л а волейбольную площадку, бассейн, заполненный листвой, плавающей в черной жиже и и с т о ч а ю щ и й гнилостный запах, полосу препятствий с турниками, брусьями и лесенками, и в ы ш л а к чистому галечному берегу. Вода у самой кромки реки оказалась чистой, полупрозрачные мальки беспокойно носились вдоль берега и замерли, когда т я н ь н и к и легла на поверхность воды. Командир отряда оценил шансы подняться на машине по противоположному берегу. На той стороне берег был песчаный, мобильно п о р о с ш и м м а т ь и м а ч е х о й и низкорослой а с т р о л и с т н о й ивой. Надо было разведать глубину брода. Ника сняла себя штаны, оставив их на берегу, и смело вошла в воду. Ощущение прохладной воды на коже показалось ей непередаваемо приятным. Она дошла до середины реки, а вода едва доставала ей до колена. Ближе к противоположному берегу она поднялась до пояса. Ника прошла с ь в д о л ь н е в о и нашла место, где было мелко, и решила оставить заметку. Выбралась на берег, нашла сухую палку и вткнула о ее в песок. Провела мысленную прямую к этому месту, куда должна была выехать их машина, и вошла в реку, чтобы разведать прямой маршрут. Отсюда ей открылся вид на водяную горку, скрытую до этого деревьями. Яркая пластиковая горка была высоту метра четыре или даже пять, состояла из трех волн и вдавалась в воду на пару метров. Ника о владела чувство, которому она не смогла противостоять. Где-то в глубине ее души проснулась девочка Вероника, обделенная нормальным детством. Ника решила, что просто обязана съехать с горки. Она все же проверила глубину маршрута от своей заметки до того места, где оставила штаны. Он полностью удовлетворил ее. Машина должна была преодолеть его без всяких проблем. Ника скинула себя куртку и майку, оставшись в одних трусах и повязке на раненом б о к у но при оружии, и направилась г о р к е Прежде чем забраться наверх, подергала всю конструкцию, чтобы убедиться, что ничего не рухнет, когда она заберется наверх. Стальная рама, поддерживающая горку, немного прогнила, но со своей ролью с п р а в л я л а с ь Ника забралась наверх, отсюда спуск казался опаснее, она села на попу и тут ее ждало разочарование. Кожа не скользила по п л а с т и к у Ника попыталась спуститься ниже на более крутой уклон, но и тут теплый пластик не стал более скользким. Отказаться от аттракциона она уже не могла, поняв, что сейчас он ей нужнее и интереснее всего на свете. Ники хватило сообразительности и наблюдательности, чтобы понять, что изначально по склону бежала вода, делающая горку скользкой. Она слезла с нее, добежала до двухэтажного здания, разбила окно и забралась внутрь. Там она без труда нашла цинкованное п я т н а д ц а т л и т р о в о е ведро и галопом вернулась к реке. Наполнила его водой и к р я х т я от побаливающей раны поднялась наверх, чтобы не испортить опыт и не бегать больше за водой, она рассчитала, как ей надо вылить воду, чтобы скатиться синхронно с ней. Поставила ведро на самый край перед спуском, сама спустилась чуть ниже и опрокинула его. Вода сделала поверхность такой скользкой, что Ника не удержалась на ногах, шлепнулась на спину и понеслась вниз гогача, от чувства, которое ей трудно было описать. Кратковременное ощущение отрешенного счастья. Она сходу влетела в реку, подняв облако брызг. Скорее вскочила на ноги, чтобы повязка на ране не промокла насквозь. Пустое ведро с грохотом слетело с горки и упало рядом. Потревоженный в ы к р у т а с а м и вестибулярный аппарат вызывал легкое эйфорическое головокружение. Ника вдруг ощутила, как психологический груз, о котором она не знала, но который давил к земле, покинул ее. Кратковременное чувство счастья, словно нейтрализовало скопившиеся за время вылазки негатив, ей стало намного легче, появилась вера в то, что все закончится хорошо. Она оделась и вернулась к машине. Напарники закончили сальхо и даже умудрились перепилить ее ствол на несколько поленьев, забросив их про запас в кузов. Ника рассказала о разведанном маршруте, но про приключение на горке умолчала, не хотела выглядеть перед товарищами маленькой девочкой. От машины по округе р а с п о л з л с я едкий дым горящих покрышек, свербело в носу, а в о рту появился неприятный вкус горелой резины. Команда р а с с е л а с ь по местам и тронулась дальше, упершись в ворота, шопот подал их железным бампером, рассчитанным на тараны более серьезных препятствий, и вывернул внутрь, сломав проушины, на которых висел замок. Под руководством Ники они преодолели все бордюры и лабиринты кустарника и выехали к реке. Вот на том берегу торчит палка. Правь на нее. Уверенно скомандовала Ника. Да, мой командир. ш е п о т усмехнулся, но смело направил машину в воду. Река раступалась перед ней в стороны. Пару раз она клюнула в какие-то ямки, но вода не поднялась выше колес. Паровая машина выехала на противоположный берег и остановилась. Зачем? спросила Ника у водителя. Воды надо набрать, пока рядом. Остановка заняла еще минут пятнадцать. Миновав плотные кусты ив, открылся вид на дорожное полотно, дорога к которому вела по старому заросшему проселку, обозначенному более яркой травой в две полосы. Грохоча механизмами паровой котел, недовольный тяжестью, свалившейся на него работы, потащил машину по крутому подъему на трассу. ш е п о т поднимался один, чтобы не рисковать всем отрядом. Самый апогей, когда передние колеса уперлись, т о р ч а щ и е и з а п р о с е в ш и й о б о ч и н ы асфальт, а механизмы издавали дикий лязг, казалось, котел вот-вот рванет. К счастью, все обошлось. Грузовик выехал на дорогу и заработал в прежнем режиме. Перед дорогой ш е п о т еще раз осмотрел все механизмы, добавил где надо и не надо смазки и снова сел за руль. На этой коломаге надо груз возить, зерно, картошку, вещи какие-нибудь, а не скакать по тылам, как бешеная крыса, боясь собственного шума. Я бы пошел водитель, если бы не эта война. Он провел грязным рукавом по вспотевшему лбу и размазал по нему грязь. Ника рассмеялась, разглядев забавный контраст между серьезным выражением лица и перепачканной физиономией напарника. Таша протянула ему кусок чистой тряпки. у т р и с водитель. а Что я не прав? Шопот вытер лицо. На этот раз удачно. Чем не работа? В ней смысл есть. Туда зерно привез, оттуда железки захватил, кому-то дров привез. Движение, понимаете? Не просто движение, как у нас сейчас, лишь бы не убили, а созидательное, правильное, на пользу всем. Осталось объяснить необращенным, что двигаться надо с пользой. Таша не весело усмехнулась. А может и стоит сделать на этом упор, попытаться объяснить им, что война невыгодна никому. ш е п о т одной рукой отнял магазин от своего краткоствольного автомата и проверил, сколько в нем осталось патронов. Согласен, сложно сломать человеческую психологию одними призывами. Значит, надо сделать так, чтобы они заметили наше преимущество и сами захотели так жить. А что мы можем предложить? – спросила Ника. Что, что? Шепот задумался. Развивать надо науку и возвращать себе технологическое лидерство в к о п е со справедливой социальной системой и общества. Это план на ближайшие сотни лет для установления лидерства нашего общества обращенных требуется критическая масса людей, чтобы покрыть многие отрасли производства, необходимые для развития технологий. Пока что у не обращенных в этом плане п р е и м у щ е с т в а и мы видим, что технически они немного развитее нас. Мы компенсируем разрыв свободы передвижения, и в будущем земля все равно будет нашей, потому что необращенные на ней как пришельцы из других миров вынуждены всегда страдать от и з л у ч е н и я и приспосабливаться, жертвуя многим. Ника озвучила выводы, которые муссировались среди руководителей общины. А если их обернуть всех? Неожиданно высказалась Таша, не склонная к заумным дискуссиям. Как это сделать? Шопот отвлекся от дороги и посмотрел на нее. Я не знаю, отец Ники может это делать. Он ведь так поступил с твоей мамой. Таша обратилась к Нике. Да, он обернул ее, потому что выбор у нас не было. Я от рождения была другой, и чтобы сбежать из мира Люба, пока не начались гонения, папе пришлось так поступить. Ника вспомнила те тяжелые времена, когда люди еще жили вместе, но вражда уже зарождалась. Сейчас он так не может из-за того, что не все хотят нашей победы. Да и моральная сторона тут присутствует. Какая моральная? Хмыкнул шопот. о б е р н у т е дело с концом. Правильные решения самые простые. Возможно. Ника согласилась. Но пока это невозможно сделать. Среди нас мало людей, способных удовлетворить волновой разум. Этот парнишка, ради которого мы рискуем, вроде как из них. Одна надежда на парнишку. ш е п о т у с м е х н у л с я и в ы с у н у л правую руку в окно, ловя ею встречный ветер. Интересно, он согласится стать жертвой? Произнес он неслышно. Низкое солнце висело с левой стороны дороги, пекло лицо и разогревало салон. Летний дневной зной никак не хотел смениться вечерней прохладой. Горячий ветер гулял по кабине вместе с м о ш к а р о й случайно залетевшей в о к н а Давление в котле на одном из манометров показывало чуть больше нормы уже на протяжении последнего часа, будто двигатель устал и просил пощады. Шопот наметил себе цель — подъем дороги, на к о т о р о м можно было организовать ночевку. Наверняка оттуда хорошо просматривалась дорога в оба конца. Грузовик взобрался на него и принялся отдуваться излишками пара. Шопот съехал в лес по старой грунтовке и оставил котел дожигать остатки топлива. Прогоревшая резина почти не давала дыма, но распространяла вокруг себя сильную едкую вонь. Команда после многочасового неподвижного сидения в одной позе занялась активной разминкой, чтобы разработать суставы и разогнать кровь. Наконец-то подул прохладный ветер, с которым из леса на охоту за свежей кровью полезла мушкара. Ника развела небольшой костерок, который не было видно с дороги, и поставила на него котелок с водой. Совсем без костра было нельзя. Машкара начинала наглеть. Шопот принес несколько сухих веток для костра. Таша нарвала листьев подорожника и к р о в о х л е б к и чтобы перевязать рану Ники. Снимай куртку. В медицинских делах Таша чувствовала себя главнее всех, и потому в ее голосе прозвучали командирские нотки. Только быстрее, пока меня комарье не съело. Ника сняла куртку, морчас ь от легкой боли. Машкара на самом деле, почуяв доступную кровь, накинулась на тело Ники. Таша срезала старую повязку и бросила ее в костер. Рассмотрела, как заживает рана, осталась довольна смотром, приложила вымытые листья лекарственных растений, обернув вокруг тела несколько раз бинтом. Сказала бы я Ника, как на тебе заживают раны, да субординация не позволяет. Таша похвалила регенерацию командира. Как на собаке, догадалась Ника. даже лучше. Отец говорит, что мы не такие, какими себя видим. Мы больше похожи на плотный огонь или молнию, которая долго живет. С помощью волнового разума на нас можно влиять. Отец лечил меня много раз и других лечил и раны затягивал, когда возможно. Слушай, а что мы тогда придумываем, как нам стать лучше необращенных? У шопота разгорелись глаза. Вот ведь готовая причина. Мы можем сами себя излечить. но ну, не совсем сами, но все равно это в нашей среде. И если у твоего отца станет больше помощников, то мы будем под покровительством их сверхспособностей. Мы не будем болеть, раны на нас будут заживать, как на собаках. Кто же не захочет стать одним из нас? Эмоционально спросил он. Нам нужен прецедент. Ника поворошила красные угли в костре. Ситуация, когда группе необращенных сможем помочь только мы, чтобы это получило огласку. Опять политика, вздохнула Таша. Нас же учили, что политики всегда пытались губить мир в угоду амбициям. н и к а д е л о говорит, заступился шепот. Надо заложить зерно сомнения во в з г л я д ы необращенных и медленно создавать у них впечатление, что мы немного сверхлюди. О, высокомерие, усмехнулась Таша. А сами едем на машине с д е л а н н ы й необращенными. Надо учиться ждать, терпение, труд, все п е р е труд, как говорит Анатолий, друг отца. У необращенных часто рождаются обращенные дети. Если бы не рынки невольников, мы бы уже скоро заметили, как на нашей стороне становится большинство. Ника бросила в закипевшую воду сухой брикет трав. А давайте предложим им выкупать таких детей? предложил ш е п о т На что? Не знаю пока. Мы для них прислужники черного спектра, это звучит как служители тёмных сил, и все наши сверхспособности как дар в обмен на душу. Это пугает, а вкупе с пропагандой превращает в параноидальный страх перед нами, заключила Таша. И что нам остается? спросил Шопот. Оставить всё как есть? Я не часто задумываюсь о таких глобальных вещах, призналась Таша. Мне намного приятнее думать о том, как я создам свою семью, нарожаю детей и всё такое. Ну, иногда я думаю, что стоило бы сделать еще одно кольцо кристаллов, чтобы расширить нашу территорию, или отправить р е й д ближайшему невольничему рынку и забрать всех рабов оттуда. Это же сразу тысяча человек. Ага, удивился ш е п о т Не думал, что у тебя бывают подобные идеи. Это потому, что у меня большая грудь. Таша демонстративно поправила ее. Так это не я, а мужчины глупеют рядом с ней. ш е п о т п е р е с я д ь на другую сторону. н и к а в шутку у к а з а л а товарищу на противоположную сторону костра. Вижу идеи для нашего развития хоть отбавляй. Осталось только выбрать с а м ы е п о д х о д я щ и е Шопот сломал пяткой ветку пополам и кинул в костер. с а м а е п о д х о д я щ а е идея для нас сейчас это хорошо поужинать и выспаться перед завтрашним сидением внутри грохочущего монстра. Ника зевнул и полезла в свой рюкзак за ужином. Даже сухое жесткое мясо показалось ей мягким и вкусным из-за жуткого чувства голода. Ресурсы организма уходили на заживление раны и требовали восполнения питательными веществами. После ужина Ника отправила напарников спать. Шо п о т е г в кузове у парового котла, чтобы тепло его тела маскировалось пышущим от жара металлом. Таша легла в кабине, примостив между с и д е н ь я м и деревянный щит, валявшийся в кузове. Возможно, он и раньше служил для этой же цели, так как его размеры идеально подходили под размеры кабины. Ника решила не сидеть на месте, а ходить кругами вокруг стоянки, отмахиваться от м о ш к а р ы веткой а к а ц и и н а п а д е н и е зверей на спящих товарищей она не опасалась, они не стали бы близко подходить к дурно пахнущей машине. Сама держала в руках оружие, готовая применить его в любой момент, но ночь не давала поводов беспокоиться. Ника уже знала, как поведут себя птицы в случае появления незваных гостей, да и тренированное подсознание подсказывало, когда надо начинать беспокоиться. На небе высыпали яркие звезды, воздух остывал от летнего жара и постепенно напитывался влажным ароматом леса. Нике пришлось плотнее укутаться в куртку, чтобы не стучать зубами от холода. Она дошла до дороги и даже вышла на нее. Черную дорожную петлю едва можно было разглядеть под слабым светом звезд. Мир, если не считать стрекочущих сверчков и поющих птиц, безмолвствовал. Он будто спал, а крики ночных животных были его с н о в и д е н и е м Вдруг на дороге появился движущийся свет. Он приближался. Ника ушла с дороги и спряталась в кустах метрах в десяти от нее. Свет приближался бесшумно. Когда он оказался еще ближе, она разглядела характерный насыщенно желтый свет от масляной лампы. Это был велосипед с генератором для зонтика, судя по дополнительному жужжанию. Черная тень проехала мимо, человек ехал один. Вообще генератор на таком велосипеде не мог нормально защитить от черного спектра продолжительное время. Значит, человек проделал на нем короткий маршрут. Ники стало любопытно узнать, с какой целью ехал этот велосипедист. Она снова вернулась на дорогу, чтобы проследить, как далеко он уедет. Отраженное о дороги пятно света через пару километров свернуло в лес. Взвесив все варианты, Ника поспешила к отряду, решив, что рядом есть небольшое поселение необращенных, которые точно должны были слышать шумы лязг их паровой машины. В лагере было тихо. Из кузова доносился легкий х р а п шепот и из кабины периодические шлепки по телу. Таша во сне убивала на себе комаров. Нике очень не хватало ночного зрения, чтобы разглядеть, что происходит во тьме. Нападение на лагерь было маловероятным, не обращенным потребовалось бы слишком много условий, чтобы успешно напасть. А вот засаду по пути вполне могли устроить. Но прежде они должны были убедиться, что экипаж паровой машины обращенный. Иначе могли накликать на себя ненужную войну. Поселение у дороги не могло быть большим. Люди лезли в т о ч к и Лагранжа и селились вокруг них, чтобы иметь хоть какое-нибудь ощущение безопасности. Отсюда до ближайшей такой точки было больше сотни километров. Ника отстояла свою смену и передала ее шепоту, п о с в я т и в историю с велосипедистом. Не бери в голову, отмахнулся он от ее предположений. Они тут живут и своей те н и боятся, не р ы п н у т с я это сто процентов. Сидят сейчас по крышам, стучат зубами от страха и молятся, чтобы никто не напал. Уж лучше переоценить врага. Ника широко зевнула. Ладно, бдиво б а я спать. Шопот взял в руки арбалет, лучший вариант в ночное время и засел в десяти метрах от лагеря. Если не считать м а ш к а р ы л е з у щ е й в лицо, и не ясы, т и с п и к и р у в щ ш е чуть ли не подноги, смена прошла спокойно. Он передал смену Таше, когда на востоке разгоралась заря. Напарница выслушала историю про велосипедиста и тоже пообещала бдить изо всех сил. И в ее смену ничего не произошло. Угомонились н о ч н ы е птицы, им на смену пришли голосистые дневные. Таша р а з в е л а костерок, чтобы разогреть вчерашний чай. Ника проснулась, почувствов а в наступление утра и выбралась из кузова. Как обстановка? спросила она. Тихо, никаких велосипедистов. Один точно был. Не факт, конечно, что он она знает, но лишняя осторожность не помешает. Шопот проснулся, когда ему сунули под нос кружку горячего чая. Он его выпил, не выбираясь из кабины, долго массировал лицо, разгоняя по нему кровь. Потом б о д р я ч к о м выскочил наружу и занялся зарядкой. Как пойдем? – спросил он п о м о р е х о д с к и Надо разведать т расу километров на пять вглубь, решила Ника. Думаю, они тут оборудовали себе стационарную защиту от спектра, чтобы грабить случайных проезжих. Я пойду. Безапелляционно сообщил ш е п о т А вы тут дрова приготовьте. Надо же тебе во сне что должность повысили? – засмеялась Таша. Ха-ха, просто от вас пользы в разведке меньше. Не убежать путем, не пострелять. Шоп подсхватил тяжелый арбалет и передернул механизм перезарядки. Два часа и я вернусь. Он ушел. Девушки занялись сбором дров пригодных для топки парового котла. Стук топора разносился по округе, демаскируя их присутствие. Но они всегда были наготове, держа оружие на снятом предохранителе. Шоп под пробирался вдоль о п у ш к и Вначале смело, а потом все осторожнее, и осторожнее. Чуть е подсказывало ему, что впереди опасность. Он не прошел и трех километров, когда услышал шум работающего генератора. Старые подшипники выдавали его на весь лес. Он пробрался почти ползком вперед и увидел то, о чем говорила Ника. У дороги, там, где деревья подходили к ней ближе всего, расположилась засада, прятавшаяся в кроне промеж проволочных нити антены. н Шепотно с ч и т а л с е м е р ы х У двоих были к а л а ш и у остальных луки или арбалеты довольно примитивного вида. По виду оружия можно было запросто оценить уровень о б щ и н ы У этой точно были проблемы с технологиями. Генератор крутил паренек лет пятнадцать и сидя верхом на ржавой раме от велосипеда. Устал? – спросил подошедший к нему мужчина. Еще нет, – ответил паренек и вытер с лица пот. Подшипники скоро рассыпятся, крутить все тяжелее. Потерпи, скоро Саня тебя сменит. А что это точно та машина, которую мы тогда не смогли захватить? – спросил парень. – Не знаю, но очень похоже. За нее столько крови п р о л и т о так что она наша по праву. Поставим ее в селе, никому больше педали крутить не придется. Такой генератор к ней прицепим, можно будет по всем улицам гулять без страха. Как раньше? Как раньше? Шопот обнаглел до такой степени, что пробрался еще немного вперед, чтобы заглянуть в деревянный ящик, привлекший его внимание. Он осторожно подобрался к нему, прикрываясь кустами, и заглянул. Внутри лежали пустые автоматные гильзы, свинцовые заготовки для пули, самодельный станок для их формирования и усадки. Теперь он понял, чих ь рук была перестрелка на заправке. Видать, бой получился вничью, раз паровой транспорт был брошен ржаветь в ангаре. Жизнь забытой богом общине была не маслом, народ нуждался в технике для расширения своих возможностей. Шопоту неожиданно для себя стало ж а л ь т тех несчастных, вынужденных к о е к а к приспосабливаться к смертоносному излучению. Они выживали, как могли в силу опыта, ограниченности кругозора и ресурсов. Сказывалась удаленность от остальных поселений, и тут ш е п о т поступил так, как никогда бы не поступил, будь у него время для р а з м ы ш л е н и я Он в стал за толстый ствол дерева и произнес: "Мужики, придорожные разбойники вздрогнули, засуетились, не увидев сразу говорившего, и завертели оружием в поисках целей. Мужики, это я с товарищами ехал на паровой машине. Вы же не думаете, что мы такие идиоты, что легко попадем в вашу засаду? Раздался выстрел, пуля ударилась совсем другое дерево. Ты кто? Выходи, не бойся! Раздались голоса. Ты из этих черноглазых?" Мужики, я с миром, не хочу никого убивать. И да, я из этих. Будете глупить, я пристрелю парня, который крутит генератор, и сами знаете, что произойдет. Но я не хочу этого, хочу просто поговорить. ш е п о т выставил арбалет ы з а д е р е в о чтобы народ оценил его угрозу. О чем? О том, что вы могли бы жить как люди, если бы посмотрели на вашу проблему шире. Смотрите, как вы ограничены и уязвимы из-за того, что не приспособлены к черному спектру. Я бы один справился с вами, но не стану этого делать, потому что не чувствую к вам зла. Шепот немного покривил душой. Память о смерти Черка еще была свежа. Это нам неприемлемо. Это как душу продать. Мы слышали, что вы превращаетесь в камень, когда умираете. Вы же только выглядите как люди, а внутри суть зло. Сам ты злой и д и о т Вообще нет никакой разницы, как ты себя ощущаешь или мыслишь, ни до, ни после обращения. Никакие черти мне не шепчут, нет никаких неконтролируемых желаний убивать таких, как вы. Организм адаптируется под излучение, чтобы жить дальше, и нет в этом ничего сверхестественного ъ или п о т у с т о р о н н е г о Это же вы придумали разделение, сами себя настроили против нас, обосновали свои страхи. Сделали из обращенных рабов, лишь бы не поколебать свою веру в то, что вы все еще лучше. Рабы нужны, чтобы они могли работать там, где мы не сможем. Вот именно. Вы не можете быть там, где мы передвигаемся совершенно спокойно. А надо-то всего лишь для этого сделать себе инъекцию черного спектра, чтобы организм нашел возможность приспособиться. Вспомните, до начала апокалипсиса человечество победило многие болезни через вакцину. Вкалывая себе слабые штаммы для выработки иммунитета. Сейчас то же самое, но миром правит патологическая глупость и страх. Что тебе надо? Мне надо, чтобы вы отбросили предрассудки и сделали себе вакцину. У вас нет других вариантов выжить. Ни до одной точки Лагранжа вы не доберетесь, а здесь вы скоро вымрете. Стоит накрыться генератору и всей вашей деревни хана, а потом что? Ничего, просто живите и радуйтесь. Не слушайте его парни, у черта всегда р е ч и с л а д к и е Он нам хочет глаза закрыть, чтобы их машина проскочила. Дурак ты! – выкрикнул Шопот. Я к вам с душой, а вы прячетесь за предрассудками, которые вам вбили в голову. Только представьте, вы станете как мы. Нахрен больше не надо таскать за собой эти зонтики. Семья будет жить в любом доме, который вам понравится без страха исчезнуть. Работать будете, где хотите, ездить куда хотите. Ваши дети, которые р а з д е л и с ь приспособленными, не будут вызывать страх и не погубят вас. Поэтому я пришел к вам, а не проехал стороной, зная, что вы караулите. Я уберег вас от ненужного убийства и подал идею, как можно жить нормально, ничего не отдавая взамен, как вы думаете. Короче, я пошел. Намного е не надеюсь, но верю, что подтолкнул вас поступить так, как лучше для вас. Да, чуть не забыл. Скоро многое изменится и для упертых не обращенных в худшую сторону. Что изменится? Все. Для шепота настал момент истины, проверить, подействовали ли его слова на людей. Он сделал шаг назад, держа на прицеле крутящего педали паренька. Мужики, грубые, обтрепанные, заросшие бородами, держали оружие на готове, но не целились в него. Дикари, которым вбить мысль в голову сложнее, чем гвоздь в дубовую доску. Шоп о д п я т и л с я назад, пока не растворился среди деревьев. Никто так и не выстрелил, хотя могли бы, зная, что их крутильщик педали уже в безопасности. Шоп о д п о н а д е я л с я что его проникновенная речь сыграла не последнюю роль в этой п а ц и ф и с т с к о й сценке. Он вернулся к отряду. Ника растопила топку парового котла дровами и уже собиралась забросить в него резаные покрышки. Тебя не было больше двух часов, заметила она. Мы уже собирались уезжать. Простите, дамы, вступил в дискуссию с представителями местной общественности, пошутил Шопот. в Смысле? Таша не поверила, что напарник кого-то встретил. Шопот вкратце рассказал о встреченной им засаде и своей миссионерской роли. А ты очень смелый, оценивающей произнесла Ника. Нам что теперь можно ехать напрямую? Не думаю. Этим парням понадобится время, чтобы осознать мои слова. Думаю, наша машина им сейчас нужнее, чем мои лекции, поэтому лучше объехать их стороной. На то мы о решили. Разогретый пар вновь взялся за узлы машины, наполнив лес лязгующим шумом. Объезд не занял много времени. В этих местах было много деревень и дорог, соединяющих их. Засаду объехали стороной и направились дальше. В этот день планы сделать большой переход были грандиозными. Ехать собирались весь день, остановившись только на пополнение топлива и воды. Так и получилось. Никто не помешал планам и не встретился по пути. К вечеру пошел мелкий дождь, подарив долгожданную свежесть. На ночевку встали у реки и искупались перед сном и запаслись водой. Шоп о т свою смену наловил двух жирных карпов на острогу, приманивая их светом. Завтрак начался с отличной ухи и уверенности, что и дальше пойдет все как надо. Так и было до второй половины дня. Паровая машина неутомимо везла путников вперед, но потом один из манометров начал показывать снижение давления. Упала тяга, машина проехала еще два часа, а потом выпустила мощный клуб пара, брызги кипятка во все стороны и замерла. Пришлось ее бросить и снова идти пешком, сожалея о том грузе, который находился в кузове. Едва хватило сил укатить ее с дороги и спрятать в лесу. На дороге оставили метки, надеясь когда-нибудь вернуться с теми, кто сможет отремонтировать ее. Согласно атласу, который нашли в машине, они были уже у цели своего путешествия. К вечеру в лучах закатного солнца на горизонте появились очертания огромного здания элеватора.